«И не говорите, что вами движет забота о ваших святилищах, кладбищах, алтарях», продолжил Цензарин свое обращение к карфагенинам. «Кладбища ваши, где были, там и останутся под землей. Алтари и храмы построите на новом месте, и эти новые храмы, Вскоре станут для вас родными не в храмах дела. Мы пришли уничтожить другое. Именно. Старый Рим пришел уничтожить в Карфагене не только чуждую коварную ментальность, но и то, чего не мог уже уничтожить внутри себя отход от традиционной крестьянской самобытности, поворот к морской торговле и широкому культурному обмену. «Мы даем вам шанс начать с чистого листа», — примерно так завершил свою речь Цензарин. «Мы обещали, что Карфаген будет автономной провинцией Рима, и мы не обманули, поскольку считаем Карфагеном не город, а вас». Красивый пассаж, а главное верный, хоть и хитрый. Верный, потому что не мертвые стены Карфагена — А живые люди есть носители ментальности и идентичности, навыков, знаний, привычек. А хитрый, потому что, разрушив инфраструктуру, выковыряв мягкое тельце цивилизации из раковины города, римляне выбросили его в открытое поле, где оно иссохнет, и неминуемо будет рассеяна ветром. Цивилизация — это коралловое дерево. Миллионы мягких, мелких полипов рождаются, живут и умирают незамеченными, оставляя после себя крохотный, почти невидимый глазу известковый кирпичик. А из этих кирпичиков Складываются огромные известковые коралловые рифы. Исчезни вдруг полипы, останется мертвый коралловый риф. Или в нашем измерении пустые городские стены, которые заметят песок или одолеют джунгли, а если вдруг исчезнет коралловый риф, В виде великих построек цивилизации, которые являются хранилищами культуры, мелким неутомимым человеческим полипам придется начинать строительство с нуля. Если вы хотя бы день работали над документом в компьютере, а потом из-за сбоев в системе всю дневную работу потеряли, на одну миллионную долю вы почувствуете, что я хочу сказать. Цивилизация — вот что главное. Она главнее нашей животности, нашего гедонизма, наших чувств, наших любовей, привязанностей, страданий — помнил, когда мой сын был еще маленьким и только-только постигал жизнь. Все привычное взрослым казалось ему удивительным. Однажды притихший трех- или четырехлетний мальчик долго молча смотрел в окно автомобиля на Москву, после чего сказал маме, «Нет, ну ты представляешь, Сколько всего нужно, чтобы построить город? Столбы, провода всякие, стекло, чтобы окна делать, кирпичи, урны из железа. Оглянитесь вокруг и удивитесь вместе с трехлетним ребенком, Сколько всего нужно, чтобы построить город? Априорная ценность цивилизации интуитивно понятна каждому. Любимый герой американских блокбастеров – одиночка, спасающий мир. Почему такое разнесение по масштабу одинокий человеческий полип вклад которого в общее дело построение коралла цивилизации практически незаметен, и целая цивилизация. Может ли она зависеть от героизма и решений одного человека? Разве что теоретически. История знает массу примеров, когда гениальные одиночки меняли пути развития своих цивилизаций. Но чтобы само существование цивилизации зависело от воли одиночки, не припоминаю. И вряд ли так будет. Отчего же современным искусством так любима эта тема? Один человечек спасающий мир от коварных пришельцев или дьявола, грозящего уничтожить все сущее. Дело, мне кажется, не только в склонности искусства, тем более массового, к преувеличениям, а в том, что человечество подобным сравнением несравнимых масштабов раз за разом напоминает себе о том великом здании, которое построено им за тысячи лет, и о тех ценностях, которые оказались слегка подразмытыми гедонистическим индивидуализмом городской современности, о коллективных ценностях, берущих свое начало, нет, даже не в крестьянском и не в племенном укладе, а в стаде. Уж простите меня за это словосочетание «коллективные ценности», хотел написать «всеобщие», но осознанно подставился под удар и употребил «выражение» которое многим напомнит о нацизме, расизме, коммунизме. Да, это все варианты коллективных ценностей. Я бы их назвал ценностями корпоративными. Сейчас лучшими людьми глобализированных элит все более осознается тот факт, что любые корпоративные элиты Идентичности и ценности должны уступить место макроколлективной, сверхкорпоративной, общепланетарной ценности. Я бы назвал ее цивилизационной идентичностью. Впрочем, об этом мы еще поговорим в своем месте, а пока вернемся к несчастным пунийцам. Они страдают. Экспрессивные пунийцы ждали послов в большом нетерпении. Иные даже забрались на стены и стояли там несколько часов в ожидании, когда же покажется посольство, как дети. И вот посольство показалось. После оглашения римского решения город взвыл в свойственной их ментальности манере пуницы начали рвать на части послов принесших дурную весть городских старейшин подписавших капитуляцию случайных прохожих не меньше мужчин в этих погромах усердствовали и женщины Римляне не мешали. Они понимали, что сейчас происходит в душах пуницев.